Марко зачерпнул первое ведро и передал его Андреасу, который стоял у подножия лестницы. Из его рук оно, переходя к Кильзии, затем к Йоргу и Ингиборге, поднялось наверх лестница, откуда из рук Фердинанда перешло к Маргарете, от нее к Ульдриху, от Ульдриха к Карин. Та выплеснула воду на лужайку возле садового домика Маргареты и передала ведро Эннеру. Тот перебросил его Дорли, от которой его приняла Кристиана.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 Фердинанд, Маргарета и Ульрих стояли на солнышке, оно уже выглянуло из облаков, и они радовались и шутили над Хэннером, Дорли и Кристианой, изощряясь в противопоставлении полноведерщиков пустоведерщикам, героев труда, примазавшимся бездельником, водоносов, водолеем, вернее, ведрометателем. Карин выливала ведро широким взмахом, напоминающим благословляющий жест.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 Кристиана и Маргарета, стоя за воротами, махали, пока машины не скрылись из виду.